Театр «У микрофона» Из фондов «Радио России» В эфире «Театр «Радио России» Николай Алексеевич Некрасов. «Осенняя скука». Режиссер Евгения Бабич. Музыкальное оформление Галины Ярошенко. В главной роли артист Лев Борисов. «Осенняя А я опять уснул. Ведь вот, кажется, мудреную задачу задаю себе каждый день. Не спать после обеда. Вот все, чего требует от себя, как от человек А кончу всегда тем, что засну, как скотина. А еще говорят, человек, царь творения. Ну, конечно, царь.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 она до ближайшего города 40 верст до ближайшего соседа 17 и дороги дороги такие что говорят третьего дня мужички мои повезли в город молоко а привезли туда масло она для молока и хорошо. А для человек Для человека каково, желал бы я знать. Пусть кто хочет сбивает душу своего в а я не хочу. Вот и приходится сидеть дома. Ну, а дома? Ну, не угодно ли послушать, как же бывает? Дождь, грязь, слякоть. Ой, как забывает ветер. Ну, что делать весь вечер? Как ночь спать. Ой, на свечке какая шапка нагорела. Должно быть, и немало я спал. Свечкин! Храпаков! Грабавицкий. Что вы зовёте? Ты не спал, мненец. Ну, конечно, я так и знал. А как думаешь, который теперь час? Н не знаю. -с. Не знаю. Вот новый сказал, не знаю. А ты подумай. Ну, говори же. Не знаю. Дурак, ничего не знаешь? Ну, пошел, посмотри. Славный мальчик, расторопный, умница, молодец. 6 часов, без четверти. Да полно, так ли? Вот так а, Да ничего не видишь? Ничего-с. А, ничего а посмотри-ка хорошенько. Ничего, все как следует. Все как следует? А полно все ли? Все-с. Все ты слеп? Нет, вижу. Что ж ты видишь? Да все-с. Все? все? Все. А что? Ну говори, что? Стол. так Диван. диван. Стулья, Шту. свечку, гитару. Гитару. А больше ничего? Нет. Стены вижу, у вас вижу, Нет. потолок вижу. А еще? Ничего. И все в порядке? все -с. А вот не все. А что же -с. Ну, посмотри хорошенько, так и увидишь. Ничего, все как следует. Решительно все? Все? Ворона ты, ворона. Ну, посмотри еще. Так ничего и не видишь. чу чу Пойди сюда. А нагар на свечке. Ах ты. Сейчас. Ой. О чем ты думаешь? Где у тебя глаза? Скоро ли я добьюсь, из тебя... Выйдет человек, ну, иди. Ой, как волит, как волит. Теперь, я думаю, даже ворона усидеть на дереве не может. Как поддаст ей ветер под крылья, так по неволе летит и каркает дура. в Петербурге в английском клубе в дворянском собрании теперь я думаю играют прекрасно делают одному играть почти невозможно да и результату никакого не будет а может быть в дворянском собрании теперь бал музыка козыревич да. Подай гитару. Сейчас. По полтенечку на пиве пропивал, От того-то и на съезде побывал. Козыревич, у тебя ноги есть? Ну, что ты стоишь? Пляши! Ну, говорят, пришли Ах, будет, будет, будет, будет. Заставь дурака молиться, он и лоб готов разбить. Вон он, потерял ключ. Ключ-то потерял. Растеряшин. Растеряшин! А, давай. Растеряшин. Подай пороху. Пороху? Сейчас это... Убегу. Да, пошел. Пошел, теперь пошел, пошел. Что ж пороху? А сейчас, Бабер, сейчас! Ищи, ищи, ищи, ищи. Ну? Ты не знаешь, сударь, Ключ от куда-то Сходить разве не у Татьяны? Да ты разве и отдал его? А, да. Е Есть у нее. Ну, конечно, сходи, сходи. Угу. Ну, сходи. Я, я, я, я мигал. Я... О, улетает, улетает. Значит, верхом поскакал. Молодые ноги, горячая кровь. Эх молодость молодость и мы были молодыми и в кавалерии служили и на балах танцевали и спорами так побрякивали да то ли еще делавали а теперь, Ах, молодость прожили, силу пропили И доживаем век с Гаврюшкой до да Санисий С аптечными банками Да с лечебником Энгалычева Ипохандрического пехотного полка И геморроидального батальона В лазаретном отделении Ключ Орел! Ключ алё! Что ж ключ? Взял у Татьяны? Да она говорит, что у, у... неё нет. Да так где же он? Не, не знаю, супер. Он всё у меня был. У тебя был? Где? А, вот здесь, на, на поясе. Как вы изволили приказывать? Так ты, видно, потерял его. Дед, как можно? Я его крепко привязал. Крепко? Да, крепко с... сходить разве как к матушке? Не оставил ли я его там, когда переодевался? Сходи, я схожу, сходи, я... сходи. Ох, видишь, опять побежал точно заяц. Вот говорят, охота самое лучшее развлечение осенью. Фу, мучаешь, бедное животное. А, ну. Ну, принес пороху? Никак, сударь, ключа не могу найти. Ключа не можешь найти? Не могу. я кому а, ключ отдал? Нет. Я тебе что приказывал? Ну, говори, говори, что я тебе приказываю. У тебя есть язык? Есть. Лжешь, нет. У тебя нет языка. Нет языка? Есть. А? есть. Ну, что ж ты молчишь? Ну, говори же, я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь пуще глаза, так ли? Ну, так куда же ты его девал? Не знаю. Я, я, я никуда его не девал. Я, я... Никуда? Никуда. С. Не отдавал никому? Никому же. И не терял? Не терялся. Ну, так подай пороху. Разбойник ты. Разбойник, ну ни стыда, ни совести в тебе нет. Хлопочи, забудьте о вас, ночи не спи, а вы ухом не ведете. Ну, теперь вот вдруг воры залезут. Волки нападут, понадобится ружье зарядить но ну, где я возьму пороху? Так за тебя, разбойника, всех нас волки и разорвут. Ну, кто этот крит пропал? Ну, не знаешь, вот, так ищи. Я уже искал. не знаю, где уже теперь искать. Не, не знаешь, а есть, а пить, а спать, знаешь? Ну ладно, ладно Пойди сюда Что это такое? Да это ж... Это ж он вдруг у вас очутился Узнал, узнал Уздался Рад? Как же мне не радоваться-то? Я вас пои, корми, одевай, обувай вас. Я же вам нянюшкой будь. Ох, мерзая. Возьми его, да потеряй у меня еще раз. Так потолчешь воду целую неделю. Пороху прикажетесь? Не нужно, ступай. Хорошо. Если, если пороху, ну, то... Под лекарь. Да, да, да, Подай зеркало. Это я не говорю. Пожалуйте-с. Святи. Свечку возьми. А, да, да, вот. вот. Так, так, язык мой. Белый, совсем белый. Точно и смелым вымазом. Белый? А, и Белый. Как снег? Как снег. Возьми. Ступай. А, Тут... <связь> а, чего бы это я такого вредного съел? Грибы. Точно. В соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка, прошу покорно, наклал в соус грибов. Грибоеда! Позади Максима. Я понимаю. На. Ты что такое? У тебя есть язык? Ну, говори же, есть у тебя язык? А как же, сударь, как же? Ну, не верю, покажи. Ну, языком! Звали Скажи ему, чтоб он показал язык. Ну. Ну, покажи язык. Э-э, <звук> нет, ну, ну, ну, Отчего ж ты молчишь? Язык есть. Молчали. Да, с... ну, скажи ему, чтоб он говорил. Ну, говори ты. Ну, говори, ты... ты... Говори. А, а он молчит. Ты что такое? Ты будешь мне сегодня отвечать? Ну, я тебя спрашиваю, ты что такой? Кузнец, плотник, слесарь. Повар, сударь, повар. Ах, повар. Чей? Вашей милости, сударь. Ты должен меня ослушаться. Как же, сударь, как же? Я тебе что приказывал? Ну, говори же, все ли ты изготовил, как я тебе приказывал? Все. Все? Все. Ты что сегодня готовил? Суп холодный. Но? Соус, жаркое пирожное. На, это, на, на. Это... Стой, стой, стой, стой, стой. Зачистил. Зачистил. Соус? Соус. С чем? Это... Говори. С красной подливкой, жаркой Да нет, ты постой, постой. С чем соус? С красной подливкой. А еще с чем? Ни с чем больше? Ни с, с чем, А грибов в соусе не было? Не было грибов. Не, не, не, не было. Не было. Ну, принеси. Принеси его сюда. А, сейчас, сейчас, сейчас. На. На, пошел. Ой, как время тянется. Говорю. Хотя бы до 9 дотянуть. Время как ползет, еле-еле. Черепахин. Да свалит. Много ли время? Э -э секундочку, сейчас я, не успею. Да, сейчас. Вот, без четверти 7. Без четверти 8. Без четверти 7. да. Но... Принёс? Принёс. Ну-ка, покажи. А, вот. Это что такое? Это не грибы? А, конечно, грибы. Ещё бы не грибы. Прошу покорно. А. Отравлять меня вздумал. Это не грибы? Не грибы? Не грибы? Что же это такое, как не грибы? Пробка, что ли? Нет, какая пробка? Это грибы. Так ты не клал соус грибов? Немножко, сударь. Так, только для духу. Я тебе что приказывал? Говори, приказывал я тебе класть в кушанье грибы. Нет, сударь. Зачем же ты их положил? Ну, говори, зачем? Зачем? Да я так, немножко, я думал только... Стой, стой, стой, стой. Что ты думал? Что ты думал? Ну, ты будешь мне сегодня отвечать? Да я, сударь, думал, что оно вкуснее. Вкуснее? А, да. Ах ты, ну чумичка ты, чумичка, вкуснее будет. Это ему и дело не что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Валит грибы, очертя голову. А тот хоть умирает. Знаешь, что ты наделал? Не могу знать. Мухомор! Давай. Ну, поди сюда, мухомор. Да. Подведи его ко мне. И сюда. Ну, да, видишь? Вижусь, вижусь. Вижу. Язык. язык мой белый? Белый. Как снег? Как снег. А кто его выбелил? А? Что молчишь? В маляры вместо поваров. В маляры. Никуда больше не годен. Потолки белить, крыши красить. Вот упадешь с крыши, расшибешься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой делать? А? Не, не знаю, сударь. А как думаешь? Не, не знаю, не знаю. Пошел, садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов. петухо Это разбойник. Который час? Половина восьмого. Ой, отравил. Совсем отравил разбойник. Желудок тяжёл и под ложечкой колит. Уж не принять лепелюль, не поставить ли мушку? Ай, кефусевец! Да справочник Энголычева подай. И Энголычева, ин, это Ямигов. Да, да, и очки. Очки. Хорошо. И очки. Вот Энголычев, Энголычев. Да, Есть правочник Анигалычева, так ищем, да, нашел, вот, при ощущении тяжести в животе, урчании урчит?